Глава 17. Сила Верлиока. Узкая полоска бумаги с двумя синими печатями и надписью опечатана приклеенная к двери и косяку, не могла остановить Маманшу, как и запертый висячий замок. Маманша знала, что если дернуть дверь посильнее, то гвозди, на которых держатся металлические планки с проушинами для замка, выскочат из трухлявой древесины, и дверь откроется. Заросли, сквозь которые ей пришлось продираться, следуя к яхт-клубу окольными путями, и то оказались куда более серьезным препятствием. На ее плаще добавился прорех, а связанные шапки гроздями свисали вытянутые нитки, которые болтались у нее перед носом, напоминая дохлых дождевых червяков. Скользнув за дверь служебного входа, маманша плотно прикрыла ее за собой, замерла и прислушалась. Здание яхт-клуба наполняло множество звуков — Хотя, судя по тому, что бумажная наклейка на двери уцелела, едва ли кто-то посторонний проник внутрь. Это были звуки самого здания, какие часто бывают слышны в старых домах, особенно заброшенных. Тоскливые скрипы, загадочные шорохи, заунывный войск возняков. Где-то голка капала вода, и время от времени раздавался тихий, едва уловимый хруст. Вероятно, крысы добрались до продуктов столовой. Маманша встревожилась, подумав, что эти серые твари могли сожрать все запасы порошка из грибов друида, но потом рассудила, что зря волнуется, в этом случае все крысы уже передохли бы. Протяжно выдохнув, она прошла к лестнице и начала медленно подниматься по ступеням. В груди защемило от мысли, что сегодня ей придется навсегда покинуть яхт-клуб, долгие годы служивший ей пристанищем. Возможно, вскоре ей суждено покинуть и этот мир, но она постарается сделать все, чтобы забрать с собой монстра. Оказавшись на втором этаже, маманша прошла в свою комнату. В глаза бросился цветной прямоугольник на полу, слишком яркий и свежий для того, чтобы быть обычным мусором. Рядом валялась раскрытая книга по экзорцизму, и маманше стало ясно, что прямоугольник — фотография, выпавшая из книги. Интуиция подсказала ей, что здесь побывал монстр. Он приходил сюда, причем совсем недавно. Внутреннее чутье редко ее подводило, и было намного острее, чем до того, как она впервые попробовала чай, приготовленный друидом из чертовых ушей. Так маманша называла грибы, которые тот выращивал. Настоящее название грибов, уж слишком затейливое, она старалась лишний раз не упоминать даже мысленно, и на то были свои причины. Если бы не вмешательство полиции, то встреча маманши и монстра, скорее всего, уже состоялась бы. Однако еще не поздно, и даже к лучшему, что они разминулись. Теперь, когда она знает, что он где-то рядом, у нее будет время, чтобы подготовиться как следует. Маманша собиралась принять ударную дозу зелья из чертовых ушей, но прежде чем отправиться в столовую, где друид хранил запасы порошка, она должна была завершить кое-какие важные дела. Ее взгляд остановился на покосившемся шкафу, занимавшем едва ли не треть всей комнаты. Громоздкий, забитый хламом, грозящим вывалиться наружу из-под многочисленных оттопыренных дверок, он служил отличной ширмой для тайника с сокровищами. Маманша потянула на себя нужную дверку, отмеченной парой корявых царапин. Она сделала их перед тем, как устроить тайник, иначе запросто могла забыть, за какой из дверок он находится, и принялась сбрасывать вниз все, что лежало на полке. В основном это были кипы пожелтевших бумаг, картонные папки, альбомы с фотографиями яхт и яхтсменов, какие-то книги. Они падали на пол с глухим стуком и словно в отместку атаковали маманшу пыльными вихрями, срывавшимися с их страниц и обложек. С тех пор, как маманша в последний раз заглядывала в тайник, прошло несколько лет, поэтому пыли скопилось немало. Она старалась не залезать туда без крайней нужды, опасаясь, что не тайнике могут узнать люди, которые давным-давно ищут то, что там хранится. Ищут с тех самых пор, как погиб отец маманши, криминальный авторитет по кличке Барсук. Дело в том, что в тайнике хранился воровской общаг, золотые украшения и доллары. Очень много долларов крупными купюрами. Сколько точно маманша не знала, она их не пересчитывала, но догадывалась, что сумма внушительная, судя по объему спортивной сумки, в которой деньги едва умещались. Незадолго до гибели отца она наткнулась на эту сумку на даче своего покойного деда, куда приехала со своими друзьями, чтобы весело провести время. Дача была давно заброшена, и маманша предполагала, что родители не помешают их веселью. Ни мать, ни тем более отец после смерти деда туда ни разу не наведались. Так она думала, пока не нашла сумку, спрятанную в дровнике в грязном мешке из-под картошки, присыпанном поленями и берестой. В тот апрельский день было холодно, и полени понадобились для растопки печки. Увидев сумку и ознакомившись с ее содержимым, Маманша сразу поняла, что ценности принадлежат отцу, и не стал ничего трогать, зная крутой нрав своего родителя. Вероятно, он почувствовал что-то неладное накануне своей смерти и решил спрятать эти деньги на старой даче. Скорее всего, у него не было времени на поиск надежного хранилища. Маманша вернулась за сумкой после своего воскрешения, которым было обязано друиду. Она не очень-то надеялась найти сумку на прежнем месте, догадывалась, что криминальные личности, рыскавшие по всему городу в поисках общака, могли уже прибрать эти деньги к рукам, но им так и не удалось отыскать воровское богатство. Бандиты наведывались и в отцовскую квартиру, и на дачу, где перевернули все верх дном. Маманшу узнала об этом из новостей. Но они опоздали. Никому из них не пришло в голову разыскивать пропавшую без вести несовершеннолетнюю дочь барсука, да и вряд ли им удалось бы ее найти. Маманша никуда не выходила из яхт-клуба, а ее лицо, обезображенное шрамами, не узнала бы даже родная мать. К тому же оно почти всегда было скрыто под темными очками и медицинской маской. Первое время Маманша скучала по матери, но не решалась дать ей знать о себе. Перспектива вернуться к прежней жизни с изуродованным лицом ее не привлекала. Яхт-клуб стал для нее тихой гаванью, где она впервые ощутила небывалый душевный покой, а спустя какое-то время на нее снизошло озарение. Она осознала, каким чудовищем была до судьбоносной встречи с Пашкой. Получалось, что эта встреча вернула ей человеческий облик, а у Пашки наоборот отняла. Когда на полке больше ничего не осталось, маманша подцепила ногтями заднюю стенку шкафа в том месте, где та примыкала к боковой перегородке и, надавив на нее, сдвинула в сторону. За стенкой шкафа обнаружился вмурованный в нишу металлический короб, выкрашенный серой краской, весь в ржавых царапинах, похожих на рубцы с коркой запекшейся крови. Передняя часть короба представляла собой дверцу с зубчатым колесом, окруженным шкалой с делениями и числами от 10 до 100. Это был сейф советского образца, небольшой, размером с ящик для овощей, но сумка с воровским общаком свободно там поместилась. Маманша приметила этот сейф еще до того, как забрала сумку с деда. Собственно, поэтому ей и пришла в голову мысль съездить за ней. Когда Маманша нашла в одном из разгромленных помещений в в стену сейф, тот был пуст и не заперт. Кодовый замок отлично работал, разве что колесо поворачивалось очень туго и отчаянно скрипело. Маманша проверила замок в действии, выставила код, заперла сейф и затем легко открыла. Оставалось только как-то замаскировать его, и ей пришло в голову использовать в качестве ширмы шкаф, который стоял рядом. Задача была не из легких, но маманша справилась. Тогда она была совсем юной и полной сил, а шкаф, лишенный содержимого, оказался не таким уж и тяжелым. По крайней мере, без особого труда удалось сдвинуть его на пару метров в сторону. Извлеченный из шкаф и хлам она сложила обратно на полки и еще добавила всякой всячины, чтобы заполнить его под завязку. Затем она переселилась в эту комнату из той, которую занимала раньше. По просьбе маманши, друиду пришлось перетаскивать ее скарб на новое место. Волоча по длинному коридору облезлый кожаный диван, тяжеленный, как вся мебель советского образца, он сердито ворчал, что не понимает цели этого переезда, ведь обе комнаты, по его мнению, выглядели одинаково. Из его уст это прозвучало, как «Хрен редьки не слаще». Маманша соврала, что переселяется в другое помещение ради лучшего вида из окна. Оттуда она может любоваться рекой. О сейфе, скрытом за шкафом, она умолчала, а друид, если и видел его раньше, то едва ли помнил об этом. Сумку, набитую долларами, маманша пронесла в здание и спрятала в тайне от него. Сейчас она жалела, что не рассказала ему о деньгах, ведь неизвестно, кому они достанутся, если она больше не вернется сюда после встречи с монстром. Что ж, она постарается сделать так, чтобы деньги достались тем, кто был ей небезразличен. Друиду, стражу, Кесту или бонни. Судьба двух последних была ей неизвестна, но она надеялась, что с ними все будет в порядке, чего нельзя было сказать о Друиде. Маманша хорошо запомнила номер уголовной статьи, которую процитировал дежурный в полицейском отделении. О Друиде нужно будет позаботиться, и она обязательно сделает это, как только закончит сейфом. Взявшись за зубчатое колесо, Маманша повернула его в нужной последовательности. Раздался щелчок, И дверца сейфа плавно отошла от корпуса. В темных недрах хранилища показался край спортивной сумки. Заглянув туда и убедившись, что деньги на месте, Маманша выставила новый цифровой код и закрыла дверцу, после чего подобрала валявшуюся на полу книгу с названием «Экзорцизмус», вооружилась огрызком карандаша и, положив книгу на тумбочку, принялась перелистывать ее. Маманшу интересовали те страницы, номера которых соответствовали числам из нового шифра в сейфе. Она помечала их карандашом. Хоть для чего-то пригодилась эта дурацкая книга. У маманши вырвался смех от мысли, что когда-то она всерьез надеялась изгнать из Пашки демоническую сущность с помощью содержавшейся в книге молитв, смысл которых был ей непонятен. Она раздобыла эту книгу на блошином рынке, куда отправилась в поисках чего-то вроде учебника по черной магии. В то время подобная литература продавалась повсюду, даже в газетных киосках, и спрос на нее был немалый. Но Маманшу не прельщали свежеотпечатанные, еще пахнувшие типографской краской издания. Она им не доверяла и хотела найти что-то, бывшее в употреблении и имевшее не такой шарлатанский вид. Книга с латинским названием «Экзорцизмус» была достаточно потрепанной и, по мнению Маманши, выглядела вполне достойно. Торговец уверял, что раньше эта книга принадлежала католическому священнику Говарду Халларану, практиковавшему экзорцизм в Соединенных Штатах в конце 40-х годов. Решив, что нашла настоящее сокровище, маманша заплатила торговцу долларами и окрыленная надеждой помчалась домой, то есть заброшенный яхт-клуб, ставший для нее постоянным пристанищем. В тот момент ее даже не смутило то, что книга написана на латыни. Рассудив, что поскольку буквы там такие же, как в английском, она как-нибудь допрочтет да текст, а понимать ей вовсе не обязательно, ведь молитвы будут звучать не для нее, а для демона, вселившегося в пашку. Это было еще до знакомства с одноглазным гигантом, который являлся маманши после того, как она выпила подряд несколько кружек чая из чертовых ушей. Казалось, гигант соткался прямо из тумана, которым внезапно заволокло все пространство вокруг маманши, хотя она сидела в столовой, и туману там взяться было неоткуда. Увидев огромное горилоподобное существо с единственным глазом, вращавшимся над плоским, как свиное рыло носом, Маманша решила, что перед ней король монстров, которому подчиняются все монстры мира, в том числе и тот, в кого превратился Пашка. Маманша догадалась, что гигант наблюдал за ней, пока она грезила, представляя, как совершает над Пашкой обряд экзорцизма, и Пашка вновь обретает человеческий облик. Безумный взгляд смягчается и теплеет, а звериный оскал сменяется улыбкой. Точно так же Пашка улыбался, когда впервые вызвался проводить ее домой после уроков, застенчиво и чуть-чуть виновато. Ей хотелось вновь увидеть его таким, хотелось так сильно, что это желание превратилось в мечту. Одноглазый гигант подсматривал не только за маманшей, но и за ее грезами. Это выяснилось, когда он внезапно заговорил с ней, выдав свое присутствие. И сеанс экзорцизма, происходивший воображение маманши, прервался, потому что Пашка сразу исчез. «Какая глупая мечта!» Громогласно заявил гигант, отчего всколыхнулся туман, скрывавший его исполинскую фигуру. Маманша была не в том состоянии, чтобы испугаться. От чая из чертовых ушей притупились все инстинкты, а мысли текли медленно, как вода в обмелевшей реке. Но на душе у нее стало тревожно. «Ты кто?» – машинально спросила она, хотя и догадывалась, что перед ней существо, принадлежащее к роду могущественных демонов. «А других вопросов у тебя нет? Или, может быть, просьб? Пользуйся моментом, ведь я тот, кто исполняет желания и мечты. Чего ты хочешь?» «Хочу изгнать демона из одного человека», — неуверенно ответила маманша, догадываясь, что тому, кто сам демон, едва ли понравится такое желание. Так и вышло. Исполина разочарованно выдохнул, наполняя пространство зловонием. Говорю же, это глупо. Почему? Потому что изгнанный демон всегда сможет вернуться обратно. Обычно так и случается. Я могу предложить вариант получше. Интересно какой же? Не изгнать, а уничтожить. И демона, и человека. Но я не хочу уничтожать человека. Я хочу его спасти. А он хочет тебя убить. И теперь это его единственная мечта. Этот человек стал монстром. И однажды он до тебя доберется. Выбрось свою бессмысленную книжку. Она не спасет ни тебя не его лучше позови меня когда настанет момент вашей встречи я поделюсь с тобой своей силой и ты справишься что ты скажешь на это маманша растерянно молчала через некоторое время одноглазый гигант нарушил тишину словами зови меня верлю а затем растворился в пространстве вместе с туманом «Верлиок», — повторила Маманша, чтобы не забыть. Позже она записала затейливое имя демона в книге «Экзорцизмус» на внутренней стороне задней обложки, и теперь, закончив помечать номера страниц, наткнулась на него. Как-то раз, спустя несколько лет после первой встречи с одноглазым гигантом, Маманша позвала его по имени, просто чтобы проверить, сработает или нет. Не сработало. Верлиок появился в другой раз, когда она попробовала его вызвать, находясь под действием грибного чая. Вероятно, эти грибы стирали какой-то невидимый барьер в сознании, и перед мысленным взором приоткрывалась завеса мира, которую нельзя было увидеть глазами. Закончив помечать страницы, Маманша закрыла книгу и положила ее на полку шкафу, за которой находился сейф. Заднюю стенку шкафа она вернула на место, чтобы сейф не был виден, на случай, если сюда придут посторонние. Она рассчитывала на то, что книга привлечет внимание кого-то из своих, а для чужих покажется частью старого хлама, заполнявшего остальные полки шкафа. Только свои знали, что маманша всегда держала эту книгу при себе. Увидев ее в шкафу, они могли догадаться, что она лежит там неспроста, и это какой-то знак. Ну а дальше? Дальше все зависело от их сообразительности. Прикрыв дверку шкафа так, чтобы осталась щель, и книга была видна, маманша вышла из комнаты с таким чувством, будто написала завещание. Следующим пунктом ее плана значился один важный звонок, который она собиралась сделать со стационарного телефона, установленного в будке охранника рядом со служебным входом. Спустившись на первый этаж, маманша вошла в застекленную будку. Черный телефонный аппарат, как и лакированный стол, на котором он стоял, покрывал толстый слой пыли, поскольку страж редко заглядывал туда, предпочитая находиться в своей подсобке, расположенной рядом. Охранять вход все равно было незачем, посторонние здесь не ходили, а телефон звонил редко. Маманша сняла трубку и крутанула тугой белый диск, набирая номер человека, которого с ее подачи все считали хозяином яхт-клуба. На самом деле это был адвокат ее отца. Маманша разыскала его, когда в яхт-клуб пришли строители и начали крушить стены, собираясь реконструировать здание. Адвокат выяснил, что здание яхт-клуба и часть прилегавшего к нему парка проданы. По поручению Маманши он нашел того, кто приобрел этот объект, и выкупил его, предложив хорошую цену, а затем передал право собственности Маманше после того, как привел в порядок ее документы. На покупку яхт-клуба и услуги адвоката Маманша потратила приличную сумму из воровского общака. Адвокат, конечно, догадался, откуда деньги. Маманша на всякий случай соврала, что отдала последнее из того, что оставалось. Но вообще-то она знала адвоката с детства и считала его порядочным человеком, поэтому была уверена, что охота за исчезнувшим общаком не возобновится. Действуя по доверенности, не раскрывая имени владельца, то есть Маманши, адвокат организовывал работу по устройству ограждения территории яхт-клуба, нанял стража, которому платил зарплату со счета, открытого по просьбе Маманши специально для этой цели, оплачивал налоги и коммунальные счета. Благодаря адвокату, Маманшу и других обитателей яхт-клуба никто не беспокоил. Время от времени появлялись желающие выяснить, кому принадлежит заброшенное здание, с целью наложить на него лапу, ведь место было привлекательным для ведения бизнеса в сфере досуга. Они выходили на адвоката, и тот отделывался от них, отвечая, что здание не заброшено, а находится на реконструкции, но процесс заморожен по техническим причинам, обнаружились серьезные трещины на несущих стенах, требующие наблюдения, и, вполне возможно, здание придется сносить. Таким образом, яхт-клуб на протяжении многих лет служил надежной обителю для маманши и ее соратников. Адвокат был очень компетентным и умным человеком, и маманша надеялась, что он найдет законный способ освободить друида из-под стражи. Услышав знакомый голос адвоката, донесшийся из трубки, маманша в подробностях изложила свою просьбу. «Как называются грибы, которые выращивал друид?» поинтересовался адвокат, и когда она затруднилась ответить, попросил ее описать их. Не прошло и пяти минут, как маманша узнала, что такие грибы не содержат веществ, распространение которых запрещено законом, поэтому друиды вскоре освободят. «Все-таки отец умел подбирать толковых людей», подумала маманша, положив трубку на рычаг. Она ничуть не сомневалась в правоте адвоката, как не сомневалась и в том, что напиток из грибов вызывал реалистичные галлюцинации. Вероятно, галлюциногенным эффектом обладали не сами грибы, а препарат, которым друид их опрыскивал. Впрочем, для маманши это не имело большого значения. Главное, эффект был, и теперь пришло время вновь испытать его на себе для того, чтобы позвать Верлиока. Столовая выглядела так, будто по ней прошелся ураган. Перевернутые столы и стулья, разорванные пачки с крупыми макаронами, разбросанные по полу, вскрытые коробки с печеньем, разбитая посуда, опрокинутый мусорный бак. Замерев на пороге, маманша почувствовала, как учащается сердцебиение от жуткой догадки. Она не найдет здесь то, зачем пришла. В следующий миг она со всех ног бросилась через разгромленный зал столовой в кухню к шкафам с продуктовыми запасами, в одном из которых хранились черные пакеты с порошком из чертовых ушей. Дурное предчувствие ее не обмануло. Шкаф оказался пуст. Маманша поискала заварочный чайник, надеясь, что там осталась старая заварка, куда друид по ее просьбе добавлял порошок, но чайника нигде не было. Полицейские выгребли все подчистую. В отчаянии маманша схватилась за голову, готовая рвать на себе волосы, и прислонилась к стене. Все ее надежды уничтожить монстра и тем самым, возможно, спасти свою душу, а также жизни и души многих людей, рассыпались в прах. Она растерянно осматривала кухню в поисках места, куда еще не заглядывала, и на глаза ей попался пластиковый баллон с садовым опрыскивателем, прикрученным к горловине. Друид опрыскивал из него свои грибы. Не то удобрял, не то боролся с вредителями, а может, обогащал каким-то психотропным веществом. Кто знает. Недаром его грибной порошок пользовался таким высоким спросом. Баллон стоял рядом с опрокинутым мусорным баком. Маманша не раз говорила друиду, чтобы он не приносил его в кухню, но тот упрямо поступал по-своему. Кухня была его вотчиной, и он считал себя там хозяином. Возвращаясь из леса с ведром, полным чертовых ушей, и с баллоном он неизменно тащил все это на кухню. На ворчание маманши, что химикаты из баллона могут случайно попасть на продукты и вызвать отравление, он отшучивался. «То, что не убивает, делает нас сильнее. Тебе ли не знать?» А однажды, будучи не в настроении, буркнул сердито. «Ну ты же пьешь чай из грибов с химикатами, и ничего, жива. Но запомни, никогда не ешь эти грибы в сыром виде. Это может быть опасно». Маманша тогда посмеялась. «С чего бы мне вдруг взбрело в голову есть сырые грибы?» Надеюсь, я никогда не выживу из ума до такой степени. И вот теперь она всерьез задумалась о том, чтобы пойти в лес, который Бонни называла запретным, и наесться чертовых ушей прямо с дерева. Времени на то, чтобы измельчить и высушить их, как делал друид, у нее уже не осталось. Завтра день города, народ в парке будет гулять допоздна, и монстр наверняка не упустит возможности поохотиться. К тому же он приходил сюда совсем недавно, и, может быть, теперь кружит где-то поблизости, пытаясь напасть на ее след. Маманша не собиралась становиться для него легкой добычей, поэтому хотела как можно быстрее вызвать Верлиока и получить от него демоническую силу. Конечно же, это была безумная и очень рискованная затея, но ничего другого Маманши в голову не приходило. Она медленно рожала пальцы, которыми стискивала свои жидкие волосы, поправила съехавшую на затылок шапку и уставилась в окно, наполыхающее от заката небо. «Неужели уже вечер?» – ужаснулась она. «Как быстро?» Испугавшись, что вот-вот стемнеет и грибов в лесу будет не найти, маманша поспешно вышла из столовой и отправилась в запретный лес, нависавший над их клубом со стороны двора.